Глава 3. В этот раз Джозеф разговаривал разумно и спокойно передал, что доктор дожидается меня в комнате мадам Фонтен. Место встречи меня удивило. Доктор открыл дверь и задержал меня на пороге. Полагаю, вы первый увидели мистера Келлера тем утром, когда ему стало худо? Сразу после мистера Энгельмана ответил я. Тогда входите, я хочу, чтобы вы взглянули на мадам Фонтен. Доктор подвел меня к постели больной. Я с первой минуты признал в ней симптомы болезни мистера Келлера. То же состояние отрешенности, отсутствующий взгляд, нервная дрожь рук. Пережив первый шок, я увидел Мину, стоявшую на коленях у изголовья кровати. «О, моя дорогая мамочка!» — горько плакала она. «Посмотри на меня, поговори со мной!» Мадам Фонтен на мгновение открыла глаза, взглянула на дочь и тут же устала их сомкнула. «Оставьте меня в покое!» — раздраженно, с мольбой в голосе проговорила она. Мина поднялась и, нежно нагнувшись над матерью, сказала. «Твои губы пересохли. Хочешь выпить лимонаду?» «Оставьте меня в покое!» — повторила мадам Фонтен. Нежелание открывать глаза, просьба оставить в покое... «Как это похоже на состояние мистера Келлера в то памятное утро?» Доктор Дорман знаком позвал меня выйти. Сиделка спросила у него, будут ли указания. «Если увидите какие-нибудь изменения, сразу зовите», — сказал доктор. «Я буду в гостиной с мистером Глени». Я молча пожал мини руку. В такую минуту нельзя выразить сочувствие в словах. Мы с доктором сошли вниз. «Напоминает вам что-то эта болезнь?» — спросил он. «Напоминает болезнь мистера Келлера», — ответил я. «Те же самые симптомы, насколько я помню». Доктор промолчал. Когда мы вошли в гостиную, я спросил, могу ли видеть тетку. «Немного повремените», — сказал он. «Миссис Вагнер спит. Чем больше она будет спать, тем скорее выздоровит. Меня больше беспокоит Джек». Пока он ведет себя тихо, сторожит вход в комнату миссис Вагнер, но хлопот с ним было достаточно. Хотелось бы лучше знать его прежнюю историю. Из опросов мне стало ясно, что в сумасшедший дом он попал полоумным, так называется это состояние. Но жестокое обращение окончательно свело его с ума и пробудило неслыханную агрессию, приступы могут повторяться». Надежда только на благотворное влияние миссис Вагнер. Садитесь, и я попробую вам объяснить то странное положение, в каком мы сейчас находимся.